17. -е. За окнами дворца уже совсем стемнело. Император спал, дверь в его опочевальню была приоткрыта, и лорд Иром иногда ловил себя на том, что он прислушивается, стараясь различить любой случайный шорох, который мог свидетельствовать о повторном покушении на жизнь правителя. Рыцарь прекрасно понимал, что главная опасность миновала, но не сомневался, что после вчерашней ночи еще долго будет наблюдать за каждым шагом друга с удесетеренным вниманием. А император, разумеется, станет подшучивать над его мнительностью и упрекать за бесполезное усердие. И пусть. Устроившись в своем любимом кресле в кабинете Валарикса, Ирам чувствовал себя измотанным и совершенно обессилевшим а вот на сидящем напротив куадьюта седом и худощавом человеке возраст которого не поддавался даже приблизительному определению он выглядел одновременно молодым и старым а еще точнее не подвластным человеческому времени все тяготы минувшей ночи совершенно не оставили следа и в этом была главная причина по которой рыцарь оставался здесь вместо того, чтобы дать себе хоть немного отдохнуть после сражения с безликими и хлопотливого улаживания проблем с бастардом. Да, по большому счету, главная причина заключалась не в правителе, а именно в Седом. Лорд Иром часто замечал, как странно присутствие этого человека действует на остальных людей. Валарикс, например, рядом со Светлым словно сбрасывал с плеч тяжелый груз, который нес все стальное время. Лицо императора заметно прояснялось, исчезала напряженная морщинка над бровями, и правитель делал то, на что был не способен в остальное время. Просто отдыхал, передоверив всю ответственность кому-нибудь другому. Слуги, если им случалось ненароком встретиться со светлым во дворце, выглядели так, как будто их внезапно осеняла мысль, что завтра будет праздник, и вместо приевшейся работы их ждут ярмарочные балаганы, танцы и дешевое вино. А вот лорд Иром чувствовал азарт и странное волнение, словно вчерашний рекрут, переброшенный из тренировочного лагеря на настоящую войну. И даже сильная усталость не могла заставить Куадьютора подняться и, признав, что он устал, отправиться в свои покои, расположенные в гостевом крыле дворца. Кроме того, шанс поговорить со Светлым выпадал не так уж часто, а вопросов к нему у миссера ирыма скопилось очень много. Некоторые из них звучали нелепо в его собственных ушах. Но, например, ему давно хотелось знать, откуда Светлый узнает про все, что происходит во дворце и за его пределами. Или как попадают к императору его записки вроде той с предупреждением, и где, в конце концов, находится загадочный туманный лог, если Седой с одинаковой легкостью может попасть оттуда, хоть в Адель, хоть в самую далекую провинцию. Естественно, лорд Иром слишком уважал себя, чтобы смешить своего собеседника подобными вопросами. Охотнее всего он спросил бы у князя, что им теперь делать с Олваргом. Ведь нападение на город могло повториться, а повторной помощи от альдов ждать не приходилось. Чудеса не повторяются. Кажется, именно так он сказал Криксу. Вспомнив об Астарде, лорд невольно сбился с мысли и задал своему собеседнику совсем другой вопрос. «После того, как я второй раз съездил в Приозерное, по поручению Валарикса я усомнился в том, что 10 лет назад мы сделали разумный выбор», — сказал Ирам. «Я все понимаю. Чернолесие — это отдаленное глухое место, где ребенка можно было относительно надежно спрятать, но подобных мест в Империи не так уж мало. Я уже не говорю об этом Валере», — рыцарь покривился. «Такому человеку я бы не позволил присмотреть даже за своей лошадью или собакой, Было просто неразумно доверять ему ребенка. Седой бесстрастно посмотрел на рыцаря. «Я выбрал для Рикса то, что будет для него лучше всего. Уж кто-кто, а ты, Иром, должен бы знать, что лучше не всегда значит приятнее. То есть лучше всего ему было жить без имени в деревне, где его считали парией?» — жалчно осведомился Ирам. «А тебе не кажется, что ты отмечаешь только то, что тебе выгодно отметить?» — возразил на это Светлый. Попытайся посмотреть чуть шире, рыцарь. Может быть, его приемные родители не так уж плохи, если они вырастили мальчика таким, каким он стал. Или ты полагаешь, что они тут ни при чем? Как знать, наставник лорд, с которым я однажды побеседовал в Лаконе, именно так и сказал, — хмыкнул лорд Иром. Седой слегка пожал плечами, словно говоря, что не желает даже обсуждать подобную нелепость. Я доверяю тайной магии, сэр, рыцарь. Если спрашивать у изначальных сил совета в выборе пути, то нужно быть готовым, что такой путь вряд ли будет легким. Но в конечном счете тем, кто ищет легкой и спокойной жизни, ни к чему советы изначальных сил. — Да, но почему крестьяне? — издавался Куадьютор. — Неужели тайной магии было угодно, чтобы мальчик рос среди навоза и даже не знал, с какой стороны держать меч? Я бы мог найти для мальчика приемного отца из рыцарского рода, И тогда его таланты к воинскому делу обнаружились бы, разумеется, гораздо раньше, согласился князь. Но только вряд ли он дожил бы до того момента, когда смог бы как-нибудь их проявить. Вспомни лорда Даррена, усыновившего ребенка в тот же год, когда мы увезли бастарда из Адели. В его замки перебили всех, не исключая даже слуг и мальчиков с конюшни. Вспомни про Маршанг, где глава городского магистрата тоже пожалел какого-то подкидыша, И где теперь тот город? Не забудь, что поиски Дан Энрикса велись в первую очередь в рыцарских замках и в имперских городах, а дать его в крестьянскую семью было гораздо безопаснее. — Мне кажется, что вы могли бы забрать мальчика к себе в этот ваш Лериваль, — заметил Иром. — Да, но если бы я взял его с собой в туманный лог, он уже не смог бы снова жить среди людей. Тот, кто вырос среди альдов, никогда не приспособится к вашим законам. Думаю, его бы просто посчитали сумасшедшим. Наконец, я мог отправить его жить на родину его отца, но там...» Седой запнулся и пожал плечами. «Просто поверь мне на слово, что вариантов было много, и у всех имелись недостатки куда более весомые и очевидные, чем у того, на котором я в конце концов остановился». «Валарикс считает, что Крикс будет первой целью Олварга, как только он оправится от поражения», — сказал Ирам, решив сменить тему. Я с ним не согласен. Думаю, уничтожение всех представителей династии является для Олварга скорее актом мести. Ну, и самым простым способом добиться власти над Легилионом. А предотвращение гипотетической возможности, что кто-нибудь добудет меч, пусть даже легендарно, это несерьезно. Что такое меч в сравнении с Великим Городом и Императорской Короной? Если бы я только знал, чего он хочет, было бы гораздо проще. Но пока мы действуем вслепую. «То же самое можно сказать о нем самом», — заметил князь довольно сухо. «Наш враг фатально заблуждается по поводу своих поступков. Он считает, что он сражается против тебя или меня, или Валарикса, и преследует при этом собственные цели — месть, могущество, возможность безраздельно подчинить себе других и насладиться этой властью». «А на деле все совсем не так». Он вовсе не сверхчеловек, который владел силами темного истока, чтобы с их помощью добиться своего. Скорее, он похож на щепку, брошенную в водопад. И судьбы мира от него зависят так же мало, как течение от этой щепки. «То есть?» — поднял брови Иром. «Олворог, с вашей точки зрения, пустое место?» «Именно», — кивнул Седой. «Нужны усилия нескольких тысяч человек, чтобы построить город». Но даже один калека или нищий в состоянии его поджечь. Для этого не нужно обладать ни мудростью, ни волей, ни талантом. Так что Олваргу гордиться нечем. Сила, до которой он дорвался, велика. Я бы сказал, что даже слишком велика, в первую очередь, для него самого. Он думает, что подчинил ее, а сам давно стал для нее послушным инструментом. У него есть цели, до которых тьме есть дело лишь постольку, поскольку они позволяют ей исполнить свою цель которую сам Олварг вряд ли понимает. «Боюсь, я тоже перестал воспринимать пожал плечами Иром. Князь вздохнул. «Конечно. Очень трудно верить во врага, который хочет не добиться пользы для себя, не подчинить своих противников, а заставить их страдать ради страдания, а после уничтожить. Но все дело в том, что зло всегда бессмысленно. И в самых мелких своих проявлениях, которые мы можем наблюдать в обычной жизни — и в особенности в своем абсолютном выражении, которое мы называем тьмой. Голос Седова, чаще всего резкий и категоричный, на сей раз звучал задумчиво и как-то удивительно печально. А главное, он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своих целей. Силе, воплощающей лишь ненависть, чужда забота о самосохранении. Валарик справ, подумал Доминант с досадой. Если бы князь хоть иногда способен был бы изъясняться не туманными метафорами, а нормальной речью, было бы гораздо проще. Нам нужно понять, что делать с Олваргом и его сбродом, а Седой вместо ответа начинает философские беседы о добре и зле. Наверное, жизнь с альдами действительно меняет восприятие. Вместо рациональности одна поэтика, патетика и мистика. Озвучить свое наблюдение лорд Иром, к счастью, не успел. В эту минуту в комнату вошел слуга и, все время косясь на светлого, вручил Куадьютору записку. Иром развернул пергамент и прочел: «Прости, сегодня не могу приехать. Действие Люцера прекратилось несколько часов назад. У Рикса лихорадка, сижу с ним. Горячко сильная, он даже начал бредить. Могу только порадоваться, что правитель больше не нуждается в моих услугах, не представляю, что бы я стал делать, если бы пришлось поехать во дворец. Мальчика в таком состоянии, Нельзя оставить даже на минуту. Рам, Ашат. Лорд Иром выругался и отбросил смятую записку. «Подготовьте крытые носилки», — распорядился он, порывисто вставая на ноги. И, обернувшись к светлому, сказал. «Прочтите, князь, это Арикси. Если Валарикс проснется, скажите ему, что я поехал за мальчишкой. Привезу его сюда». «Вы говорите, вычеркнуть из списков? Крикса?» Растерянно переспросил наставник Хайнрик, близоруко щурясь на предъявленный ему пергамент. «Совершенно верно, мэтр. Он покинул Академию по предписанию Совета». Хайнрик еще раз перечитал пергамент и решительно сказал. «Послушайте, это какое-то недоразумение. Он исключительно способный мальчик». «Да уж, исключительно способный», выразительно скривился мастер Вардас. Хлорд сцепил пальцы рук, лежавших на столе, и разглядывал их с таким вниманием, как будто все происходящее в скриптории его ничуть не занимало. Хайнрик не сдавался. «Я не знаю, как он проявил себя на тренировочной площадке, но, по крайней мере, на моих занятиях он учится блестяще. Почти все первогодки обучались еще дома, до приезда в академию, а сейчас он пишет и читает лучше большинства из них. Сокронис». Говорит, что Рикс бывает у него в книгохранилище, а мне уже давно не приходилось видеть, чтобы кто-то из его ровесников сидел над книгой просто так, для собственного удовольствия. И я действительно не понимаю, как совет мог исключить его. Мальчику явно нравилось учиться. Мэтр Хайнрик попытался в клинице Талгвир, слушавший пылкую оправдательную речь помощника Сокрониса с таким видом, словно у него болели зубы. Он не понимал, как Хлорд способен сохранять такое безучастие к происходящему, но не сомневался в том, что это равнодушие было не более чем маской, за которой его друг скрывал совсем иные чувства. Да и самому Талгвиру, хотя дело не касалось его лично, было не особенно приятно видеть безучастное лицо товарища, непроницаемые взгляды Элпина и Дейрока и высокомерную улыбку Вардаса. В зале совета все отчетливее пахло новой ссорой. Несомненно, обсуждение вопроса о Дан Энриксе следовало закончить как можно скорее. «Я не знаю, что он сотворил, но я уверен, что вы могли наказать его как-то иначе», игнорируя Талгвира, продолжал рассерженный наставник Хайнрик. «Повторяю вам еще раз, мальчик исключительно талантлив. Если вы не доверяете моим суждениям, спросите их у самого Сокрониса». Он проводил вступительные испытания в отряде Хлорда. Крик смог выполнить одиннадцать заданий из предложенных двенадцати. В его отряде только двое показали такой же высокий результат. Вы понимаете? Боюсь, это вы не понимаете. Не выдержал Талгвир. Нам всем. Мастер запнулся, искоса взглянув на Вардоса. Конечно же, нам было неприятно принимать подобное решение, но Крикс не просто опоздал к отбою или с кем-нибудь подрался он. В эту минуту в двери Аулариума просунулась кудрявая светловолосая голова Калларина Отта а потом и вся его высокая и легкая в кости фигура, закутанная в плащ дозорного. Талгвир, запнувшись, с удивлением взглянул на старшего ученика. Вардос недовольно сдвинул брови. Впрочем, даже если Келорин и заметил это, то нисколько не смутился. «Извините, мастера», — сказал он. «Мне поручили разыскать мастера Хлорда. К нему гость. Мы говорили, что наставник на совете, но тот человек сказал, что он не может ждать» разговор, с которым он пришел, не терпит отлагательства. «Что за нахал?» — скривился Дейрек. Остальные мастера всем своим видом демонстрировали полное согласие с его высказыванием. Не участвовал в этом молчаливом осуждении только Ротен, который несколько месяцев назад лично проводил к мастеру-хлорду посетителя, который оказался коадьютором правителя Мессером Иромом. Манера, в которой неизвестный посетитель сообщил о своем желании видеть Хлорда, показалась мастеру Ротену. Удивительно знакомый. Глава Академии подозревал, что гость, посмевший требовать наставника с Совета, был ему известен. Хлорд встал со скрипом, отодвинув кресло. «Мастер, вы уверены, что это срочно?» — скептически спросил Вардас. Хлорд не удостоил своего противника ответом, направляясь к выходу. В отличие от мастера Ротена, ему и в голову не пришла мысль об Ирами, но он был рад, что у него нашелся повод уйти. Никогда еще присутствие на заседании совета не было для младшего наставника столь тягостным, как в это утро. Выйдя из лакона, он вдохнул морозный чистый воздух, и его лицо несколько прояснилось. Но уже через несколько шагов мрачные мысли, стерзавшие наставника в скриптории, вернулись с новой силой. Исключительно талантлив. Фейры. Уж кому, как не ему, знать это лучше, чем любому Хайнрику. Наставник Хлорд всегда старался никого не выделять, особенно по их способностям на тренировочной площадке. Слабые ученики и так все время чувствуют себя не слишком-то уютно в окружении преуспевающих товарищей. А если еще и наставники все свое внимание и одобрение сосредоточат на талантливых учениках, то пропасть между самыми способными и всеми остальными будет шириться день ото дня. Но Хлорду поневоле пришлось уделять Энриксу особое внимание. Ведь как-никак... Он был совсем не подготовлен к жизни в Академии. Хлорд нередко был свидетелем того, как на тренировке Крикс почти с отчаянием наблюдал за остальными, стараясь, если не понять, то хоть скопировать какой-нибудь прием, и чаще всего ошибаясь. В первые недели обучения Рикс казался неуклюжим по сравнению с другими новичками, да и сам, по-видимому, с каждой новой ошибкой только убеждался в собственной никчемности. Но мастер Хлорд не мог не видеть, что он быстро догоняет своих сверстников. Хлорд знал, что Рик с тайком берет уроки у Димара Арклиса, с которым умудрился подружиться, и фехтует с Юлианом Лэром, но, как ни крути, одного лишь упрямства было мало, чтобы делать на занятиях такие быстрые успехи. Крикс имел гораздо больше, чем упрямство. Он имел талант. Еще несколько месяцев, а может быть даже недель, и это обстоятельство стало бы очевидно даже ему самому, не говоря уже о Люберте Дарнторне, До поры до времени, шпынявшему Дан Энрикса на ежедневных тренировках, ставя двух непримиримых недругов в одну пару, Хлорт не только шел на поводу у Крикса, пожелавшего помочь озлобленному юному аристократу, но и рассчитывал, что Льюберт, сам того не зная, будет лучшим из учителей для своего врага. Дарн Торн наверняка не станет поддаваться или делать что-нибудь в полсилы, и тем самым, не желая этого, поможет Криксу приучиться выполнять любой прием безукоризненно. Расчет наставника довольно скоро оправдался. Из всего Энгильда только в этой паре никогда не отвлекались и не пересмеивались за спиной мастера. В ней тренировались с редкостным и пылом. Правда, Льюберт был одним из лучших фехтовальщиков в отряде и уже давно освоил то, чему учили остальных, поэтому в их паре чаще всего делали совсем не то, что требовал наставник зато делали всегда на совесть. После возвращения из деревянной крепости их поединки стали еще продолжительнее и ожесточеннее. А насмешки и придирки, которые Дарн Торн измысливал для своего напарника по тренировочной площадке, еще извительнее и грубее. Иногда, посматривая издали на эту пару, Хлорд гадал, знает ли Любер, что он сам готовит своего преемника на место первого меча Энгильда. Хлорд откровенно любовался Криксом, когда тот с легкостью выполнял какое-то задание, с которым не могли с первого раза справиться все остальные. А подобное происходило каждый раз, когда Дан Энрикс увлекался и благополучно забывал, что он, по собственному утверждению, вечно все путает и ни на что не годен. По временам наставник чувствовал такую гордость за Дан Энрикса, как будто тот был его сыном. Конечно, это было дурно, потому что мастер не имеет права выделять кого-то из своих учеников. Но в очередной раз, замечая, что он нарушает собственные принципы, которые еще вчера считал самыми главными в своей работе, мастер Хлорд ловил себя на том, что он ничуть об этом не жалеет. Хлорд не сомневался, что из Крикса может выйти что-нибудь вполне незаурядное, и в глубине души гордился тем, что он смог разглядеть подобные задатки в «Уличном мальчишке», который в силу своего происхождения не мог даже мечтать о поступлении в Лакон. И вот все его планы и надежды рухнули в один момент, когда Дан Энрикса приволокли под утро в Академию, беспамятного, грязного, залитого вином и сильным запахом ячменной водки изо рта. Хлорд старался убедить себя, что даже если бы об этом происшествии узнал бы только он один, он все равно потребовал бы исключения Дан Энрикса. Ученик младшего отряда, валяющийся пьяным на краю канавы, не только совершает непростительный проступок, но и возмутительнейшим образом позорит весь лакон. По справедливости, единственным достойным наказанием за эту выходку является немедленное исключение. Наставник лорд знал это лучше, чем кто бы то ни было, и злился на себя, поскольку понимал, что, будь у него хоть малейшая возможность как-нибудь замять эту историю, ничтожная лазейка, волос толщиной — Он бы обязательно воспользовался ею. Сегодня на Совете, слушая, как Хайнрик хвалит Крикса, Хлорд внезапно ощутил приступ сильнейшего раздражения. Талантов в Риксе, что и говорить, было достаточно, а заодно с избытком глупости, неблагодарности и наглости. Он получил возможность обучаться в Академии, куда простолюдинов принимали только в краткое десятилетие правления Гвидарикса, Наследники знатнейших рыцарских семей Лигелиона приняли его в свой круг как равного. В конце концов, Хлорд сам потратил на него так много сил и времени, как ни на одного другого первогодка. А Дон Энрикс ни минуты не поколебался, прежде чем напиться ночью за стенами Академии, прекрасно зная, к чему его это приведет. Конечно, можно было бы сказать, что мальчику 11 лет едва ли могла прийти в голову подобная идея И, скорее всего, дело тут в дурном влиянии кого-нибудь из старших, но для Хлорда это было жалким оправданием. В конце концов, Крикс сделал все возможное, чтобы к нему не относились, как к ребенку, и он меньше, чем кто бы то ни было в его отряде, заслуживал бы снисхождения такого рода. Дойдя до южного крыла, мастер поднялся по ступенькам и так резко распахнул входную дверь в приемный зал, как будто собирался выместить на ней свою досаду. Посетитель, меривший шагами галерею, обернулся, совершенно безмятежным видом встретив мрачный взгляд наставника. «А, так это вы», — сказал мастер-хлорд, почувствовав себя довольно глупо. Он помнил, что лорд Иром спросил его разрешения при случае прийти еще раз, но никак не ожидал, что коадьютор в самом деле явится сюда. «Доброе утро, мастер», — улыбнулся доминант. «Вы, судя по всему, чем-то расстроены». «Да». Лаконично отозвался Хлорд, всем видом давая понять, что о причинах этого расстройства рыцарю лучше не спрашивать. «Что ж, тогда я сожалею, что побеспокоил вас. Но, как я уже сказал вашим дозорным, я пришел сюда по делу, а времени у меня не так уж много. Может быть, пройдемся?» — рыцарь указал на галерею. «Лучше сядем», — хотел сказать Хлорд, но тут же понял, что сидеть в холодном помещении будет не слишком-то удобно. В южном крыле находились комнаты, которые использовались редко. И камины в них обычно не топили. «Хорошо, пройдемся», — сказал он, гадая про себя, что же за дело на сей раз заставило мессера Куадьютора почтить его своим визитом. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «О вашем ученике». «Том самом, о котором мы беседовали в прошлый раз», — любезно уточнил лорд Иром. «О Криксе». Хлорд болезненно поморщился. «Крикс больше не мой ученик. Он исключен. Я знаю», — кивнул Иром и, не обращая ни малейшего внимания на удивление наставника, спокойно продолжал. Поэтому я и пришел. Однажды я просил вас отменить решение о зачислении Крикса из Энмери в Лакон. Сегодня я, наоборот, пришел просить о том, чтобы его зачислили обратно». Хлорт остановился и, как громом пораженный, посмотрел на Доминанта. Его изумление было так велико, что вместо того, чтобы спросить, какое дело Ирму до да исключения Энрикса или привычно возмутиться тем, что кто-то посторонний вмешивается в лаконские дела, наставник сбивчиво пробормотал. — Но вы не понимаете, мастер Ротен, совет, в конце концов. Крикса нельзя принять обратно, это невозможно. Тут наставник прикусил язык. Любой маломальский проницательный человек, а его собеседник, как догадывался мастер Хлорд, был человеком очень проницательным, услышав этот сбивчивый ответ, тотчас же догадался бы, как взволновало и обрадовало мастера предположение, что Крик сможет вернуться в Академию. «С мастером Ротеном я поговорю отдельно. И с этой стороны не будет никаких препятствий», — безмятежно улыбаясь, сообщил лорд Иром. «Уверяю вас, что вопрос о зачислении Рикса обратно в Академию даже не будет подниматься на совете». Мое мнение, лорд Иром, не всегда совпадает с мнением совета, мрачно сказал Хлорд, успевший вполне владеть собой. Когда наши суждения расходятся, я имею дурную привычку делать то, что сам считаю нужным. Так было в день принятия Дан <coughs> Крикса в Академию, так будет и теперь. Если вы не убедите меня в том, что после той безобразной выходки Крикс достоин продолжать учёбу, «Я предупреждаю вас, что не приму его назад, даже по прямому предписанию Совета Мастеров». «А императора?» — спросил лорд Иром с интересом. Хлорд посмотрел на Доминанта почти неприязненно и сухо уточнил. «У вас есть письменный приказ?» Квадьютор несколько секунд внимательно смотрел на собеседника, а потом внезапно рассмеялся. «Все, мастер Хлорд, я сдаюсь». «Давайте сядем и поговорим. Честное слово, это в двух словах не скажешь». «Ну что ж», — сказал наставник, начиная подозревать, что коадьютор, какой бы нелепой ни казалась эта мысль на первый взгляд, нарочно провоцировал его на резкость, да еще и получал от этого почти мальчишеское удовольствие. «Письменное распоряжение правителя на этот счет лежит в моем кармане», — мирно сказал Иром, опустившись в кресло. «Но его я предъявлю совету. А с вами я хотел бы просто побеседовать». «Видимо, вас это развлекает?» — едко спросил Хлорд, и сразу же подумал, что он поневоле начинает поддражать язвительной манере колорица. С этим нужно было что-то делать. Одним словом, я хотел бы, наконец, услышать то, что вы намеревались мне сказать. Хотя, конечно, при наличии приказа императора любые объяснения уже излишни, — устало закончил он. «Не совсем. Есть вещи, о которых невозможно написать в приказе. Например, о том, что обвинение в ночной попойке, выдвинутое против Крикса, результат довольно подлой выходки группы других учеников. Ваш Рикс, конечно, виноват, что вышел ночью за ворота Академии, но гораздо больше виноваты те, кто не постеснялся оглушить своего товарища и сделать так, чтобы его нашли только под утро на соседней улице, в Канаве, без сознания облитого вином. Те, кто это сделал, рассчитывали именно на то, что после такого Рикса непременно исключат из Академии. Пока Иром говорил, лицо наставника потемнело от тяжелого, безвыходного гнева. — Вы говорите, это сделали наши ученики? — Кто именно? — спросил он резко, когда Доминант закончил свою речь. — Не знаю, мастер, но подозреваю, что если вы вспомните, кто был в дозоре у ворот в ту ночь, когда Рикс якобы напился в городе, вы попадете в точку, особенно если по странному совпадению окажется, что на вахте в этот раз стояли друзья Льюберта Дарнторна, «То есть вы уверены, что Крикс ни в чем не виноват?» — спросил наставник после нескольких минут молчания. «Конечно нет», — лениво возразил лорд Иром. И «Я вам уже сказал, он очень виноват, что позволяет себе нарушать лаконский распорядок, и что он вышел в город ночью, и еще больше виноват в своем идиотизме, превращающем его в источник постоянных неприятностей. А главное, он очень виноват, что я уже который день расхлебываю кашу, которую этот недоумок ухитрился заварить». «Да перестаньте вы острить! Ради пресветлых альдов!» — одернул рыцаря наставник, посмотрев на Ирма так строго, словно это был какой-то ученик. «Неужели вы не понимаете, насколько все это серьезно? Если все и вправду было так, как вы мне только что сказали, то кроме того, чтобы принять крик с обратно, нужно исключить отсюда всех, кто приложил к этому руку, в том числе Дарнторна!» Ирм слушал с саркастическим участием. «Ну, возможно, с точки зрения какой-то высшей справедливости вы правы» сказал он, когда наставник замолчал. Но лично я что-то нечасто сталкиваюсь с высшей справедливостью. И вы забудьте даже думать о подобном разбирательстве. Право слово. Вы же умный человек. Откуда вдруг такая детская наивность? Вы считаете, что старшие ученики сейчас же преисполнятся раскаяния и во всем признаются? Да нет же. Они станут говорить, что знать не знают, кто устроил эту шутку с Риксом. А допрашивать их с Ворлоком вам не позволит никакой совет. «Никому из наставников не хочется скандала, а исключение из Академии нескольких знатных юношей и, главное, Дарренторна Торна непременно приведет к скандалу. Так что все, что можно сделать в этой ситуации, это принять обратно Крикса и замять эту историю». «Вы правы», — вынужденно согласился Хлорд, но тут же, как будто вспомнив что-то очень важное, вскинул глаза на собеседника. «Простите, откуда вы все это знаете?» И как вышло, что сам император подписал бумагу о зачислении Крикса обратно в энгильд Знаете, со стороны все это выглядит довольно странно. Может даже показаться, что... Что?» Тонко улыбнулся Ирам. Наставник сбился. Перед прямым насмешливым взглядом колорийца все догадки только что казавшиеся Хлорду такими правдоподобными поблекли и скукожились. Хлорд понял, что лорд Иром знал, или во всяком случае догадывался, какую чушь он только что едва не произнес. А еще мастер понял, почему миссер Иром, по слухам, имел совершенно исключительное влияние на своих подчиненных в ордене и при дворе. Если уж мастеру, никоим образом не находившемуся в подчинении у колорийца, от одного только долгого насмешливого взгляда захотелось откусить себе язык, то что и говорить о рыцарях из гвардии? Должно быть, Куадьютор представлял, что чувствует наставник, потому что сжалился над собеседником и, не смакуя затянувшуюся паузу, ответил. Видите ли, мастер, получилось так, что Крикс во время беспорядков в городе имел неосторожность, а точнее глупость оказаться в самом центре событий. В результате его чуть не затоптали. То ли его столкнули с лестницей, то ли он сам откуда-то упал, но в общем утром его подобрали на дороге, основательно помятого, со сломанной ногой и без сознания. Случилось это, к счастью, недалеко от улицы Менял, так что какие-то добросердечные прохожие перенесли вашего Крикса в дом Токийца Рам-Ашада, знаменитого целителя. Вот именно. Поэтому, когда на следующий день я пришел к Рам-Ашаду, чтобы попросить его на время переехать во дворец... Зачем? Хм, вообще-то это государственная тайна, мастер-хлорд. Но вы, я вижу, человек благоразумный. Одним словом, после первого подземного толчка во дворце обрушилась одна из галерей, И император, к сожалению, был ранен. Разумеется, мы сделали все возможное для того, чтобы слухи об этом не распространились за пределами дворца. Здоровью императора не нанесен существенный урон, и жизни его тоже ничего не угрожает. Но учитывая, как способны разрастаться слухи, лучше сохранить все в тайне, сами понимаете. Короче говоря, мой государь нуждался в помощи врача, и я отправился за рам Ашадом и нашел его сидящим у постели вашего ученика. Возможно, вам известно, что целитель Рам-Ашат при всех своих талантах человек со странностями. В ситуации, когда любой другой врач поручил бы уход за больным кому-то из своих коллег, а сам отправился бы во дворец, этот упрямец заявил, что у Рикса сложный перелом, что кость бедра сместилась и что любой другой врач загубит дело, так что мальчика хромеет на всю жизнь. Он сказал, что будет приходить домой и заниматься ногой Крикса ежедневно, а все остальное время находиться во дворце. «Надо сказать, что это совершенно не входило в наши планы. Врач, постоянно приходящий во дворец, кого угодно наведет на мысль, что император болен. Но поскольку я не первый день знаком с Ашадом, то в каком-то смысле был готов к такому повороту дела. Одним словом, я позволил ему взять его подопечного во дворец и прислал за ними крытые носилки». «Вы хотите сказать, настоящую минуту Крикс?» «Да, совсем недалеко отсюда, в гостевых покоях во дворце. Дальше, думаю, нетрудно догадаться. Рамашат пересказал Валариксу его историю. Император проявил к ней интерес, вполне естественный для человека, временно свободного от всех привычных дел и вынужденного лежать в постели. Я по долгу службы вынужден интересоваться всем, чем заинтересуется правитель. Кроме того, я уже однажды занимался этим мальчиком, вы помните? «Еще бы», — заметил мастер как бы про себя. Лорд Иром улыбнулся. «Ну, а потом я высказал своему королю все то же, что и вам, — закончил он. В отличие от императора, я знал о неприязни Льюберта Дарнторна к вашему ученику, так что мне нетрудно было догадаться, кто стоит за этой гнусной шуткой. Император счел, что в это дело следует вмешаться. «Если исходить из вашего рассказа, то все дело в том, что Криксу просто очень повезло?» — задумчиво спросил наставник. «Да?» «Считайте, что мы квиты, мастер. В прошлый раз вы рассказали мне такую же невероятную историю о мальчике из захолустья, выдумавшем себе очень непростое имя, а потом еще и поступившем в академию». «В самом деле», — протянул наставник и добавил не к селу, ни к городу, «все это в самом деле чрезвычайно интересно». «Чрезвычайно». «Не могу не согласиться с вами, но боюсь, что мне уже пора идти. Или, возможно, вы хотите узнать что-нибудь еще?» Хлорд смотрел на рыцаря очень серьезно, так серьезно, что тому даже стало слегка не по себе. «Да, правду, лорд. Простите? Я хочу услышать правду», — терпеливо, как и полагается наставнику, разъяснил Хлорд.